Глава 16 Внимательно осмотрев снаряжение своей команды, Лиза недовольно хмыкнула. Если Дашка подготовилась нормально, даже раздобыла где-то нунчики, то Бет не выдержал никакой критики. Мало того, что он явно намеревался замерзнуть в своем странноватом коротком пальтишке. Он к сражениям и битвам совершенно не подготовился. «Что же мне с вами делать?» – задумчиво глядела она их с ног до головы. «Ладно, она протянула ему свою дубинку». «Вы думаете, что это так серьезно?» – спросил Бет. Его встревоженный взгляд перебегал от протянутой дубинки к Лизиному лицу. «Наверняка все знать невозможно», – назидательно молвила Лиза. «Поэтому возьми». «А как же вы?» — Справлюсь, — передернула Лиза небрежно плечом. После этого можно было отправляться в путь. Лиза с радостью оставила бы эту малышню дома, но где расположен чертов люк, знал только один Бет. И с его присутствием приходилось смириться. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Лиза решила полагаться на него. Ну, с Богом, — сказала она, первый раз в жизни перекрестив порог. Они вышли в морозную ночь. Даша поежилась от холода. Вся идея начала казаться ей бредовой. Лучше бы она осталась дома. «Тебе холодно?» — обеспокоенно спросил Бет. «Может, пойдешь домой?» — еще чего рассердилась Даша на себя за проявленную слабость. «Нет уж, не хочу пропускать все самое интересное». Комната, в которой она оказалась, была темной и неприятной, она попыталась разглядеть лица похитителей, судя по ломким голосам, они были немного старше. Неужели теперь с отца потребуют выкуп? Все, что происходило с ней, казалось страшным сном, не более... Того. Сейчас ее начнет искать Кравцов, ее спасут, ведь кто-то мог заметить, как ее втянули в этот проклятый лифт. К собственному ужасу она вспомнила, что на лестнице никого не было, а Кравцов, он может подумать, что она его не дождалась. Она прищурилась, пытаясь хоть что-то увидеть в темноте, можно закричать, ведь правда, если она сейчас закричит... «Кто-то наверняка ее услышит. Только попробуй заорать», угадав ее намерение, грубо сказал один из похитителей, поднеся прямо к ее шее нож. Даша увидела перед лицом блеснувшее лезвие. И еще что-то похожее на крест. Рукоятка. У ножа была странная рукоятка, пентаграмма. С ужасом поняла Даша. Этот гаденыш с ножом смотрел на нее, наслаждаясь минутой Дашиного страха, отразившегося в ее глазах. Сиди тихо, детка, и все будет хорошо. На ее запястьях щелкнули наручники. Даша почувствовала холод железа на коже. Они проверили, крепко ли она привязана к стулу, и ушли. Даша осталась одна в темной подвальной комнате. С зарешоченными окнами. Выхода, похоже, у нее не было. Вопроса, на чем ехать не стояла. Ямаха и Харлей, как два верных коня, ожидали их. Дэн неуверенно посмотрел на Марианну. Но им все равно. Они гоняли свои байки и не по такому льду. А она... «Машка!» Начал он нерешительно, пытаясь найти другой способ доставки ее драгоценной особы к Виве. «Может, ты возьмешь такси?» Но она сверкнула на него полными обидой и решимости глазами и, молча, не реагируя на его попытки, надела шлем и забралась на сиденье. «Если ты не хочешь ехать со мной, я поеду с Витькой», — бросила она ему через плечо. Что ему оставалось делать? Байки зревели, оглашая округу своим звериным рычанием. «Хорошо бы еще ментура не остановила», — проворчал Витька, кладя привычно руки на руль. «Вот уж тогда не берешься неприятностей». Ну, какой? Бет неуверенно осмотрелся. Кажется, вон тот. Он подошел к люку и попробовал его открыть. Никак. Люк не поддавался фигово заметила дашка присаживаясь рядом с бэдом на корточке и как же нам быть бэт задумался как им быть он не знал лиза возвышалась над ними кусает нетерпение губы прохожих на улице уже не было трамвайная остановка неподалеку тоже страдала от одиночества поэтому странные действия авантюрной троицы остались незамеченными бет присел на корточки и попробовал еще раз глухо Люк не собирался открываться. «Какой облом!» — промолвила Лиза и попробовала Люк носком ботинка. «Сейчас придумаем что-нибудь», — все растерянно пробормотал Бет. «Лучше пусти меня», — неожиданно предложила Дашка. «Я попробую». Он неуверенно оглянулся. Откуда Дашке знать, как с этим справиться? Дашка подошла, нагнулась и подергала за крышку. «Ничего особенного». Деловито заметила она, доставая из кармана большую отвертку. Если есть голова на плечах, и руки растут не из задницы, можно справиться с любой проблемой. Проделав таинственные пасы, показавшиеся восхищенному беду магией высшего порядка, Дашка поднатужилась и сдвинула люк. — Как у тебя это получилось? — восторженно спросил Бет. Дашка убрала с лба прятку, выбившуюся из-под берета, и небрежно бросила. Ловкость рук и ничего более. Считайте, что вам повезло. Вы вышли на дело с будущей медвежатницей. Она вступила в черную темноту первая, нащупав ступеньку железной лестницы, принюхалась и удивленно сообщила. — А здесь совсем не пахнет. Может, это и не канализация? В общем, если эти гады увеличат налог на табачное изделия, Субботин прервался. Ему показалось, нет, этого не может быть. Ну, спросил его заместитель Василий Петрович, что с Егором? Вась, посмотри, это не Дашка? Он смотрел в сторону кладбища. Там странная троица почему-то погружалась в люк. Одна из них была действительно похожа на Дашку. Да нет! — протянул Василий. — Дашка уж у тебя этой мутней не увлекается. Подростки какие-то, диггеры, наверное, недоделанные. Нет, подожди. Егор попросил остановить машину и вышел. Девчонка, так похожая на Дашку, оглянулась, и он окончательно понял — это она. Сердце ударила волна страха. Куда ее несет? Зачем она туда лезет? Ну... Прозвучал за спиной голос Василия. «Поезжай!» — И решительно ответил Субботин. «Я доберусь сам. А ты? Посмотрю, что там за компания. Вдруг это Дашка?»